Глава девятая. Кабанов. Крымские берега. Майское солнце припекало словно в июле. Жара стояла невыносимо. Мундиры пропитались потом. Во рту поселилась пустыня с ее безвлажьем и пылью. Распухшим ногам было тесно в сапогах. Давила амуниция. Еще задумывая поход, я решил ограничиваться минимум повозок этого бича нынешних армий. С одной стороны, солдату, конечно же, легче, когда часть необходимого везут следом, с другой это сильно замедляет марш. К счастью, перечисленные трудности являлись единственными. Нынешние властители полуострова привыкли, что под угрозой находится только путь через перекоп. Им в голову не приходилось, что с занятием Азова и наличием минимального флота мы получили возможность нанести удар там, где нам удобнее. Конечно, не совсем. Срокин обстоятельно поведал мне обо всех недостатках кораблей и их экипажи Чуть позже я сам убедился в этом, хотя полностью доверял Костю в подобных делах. Ни галеры, не два 36-пушечных корабля, апостол Петр и апостол Павел, доверие они внушали. Сделанные из сырого дерева на скорую руку, они были пригодны для плавания по реке или вблизи берегов. Но первый же серьезный шторм был для них опаснее любого неприятеля. И совсем никудышними были команды. Новоявленные матросы моря в глаза не видали, корабельного дела толком не ведали, и хоть учили их, да разве на грегу толком научишь? Короче, в Черном море с нынешней эскадрой выходить было равнозначно самоубийство. Вот если бы со мной по-прежнему были и былые соратники. Пришлось обходиться так. После нескольких кратковременных выходов эскадра приняла на борт десант и двинулась в первый боевой поход. Не могу сказать, чтобы все шло гладко, но погода, к счастью, благоприятствовала, расстояние было небольшим, да и само море больше напоминало крупный залив. Во всяком случае, мне привыкшему в последние годы к другим масштабам и глубинам. Лишь вместо привычного кабана над нами развивались андреевские флаги. Мы с Сорокином сумели убедить Петра, что флот должен иметь свои символы и настоять на принятии косого голубого креста, который появился бы без нашего вмешательства, однако несколько позже. Высадка прошла почти безупречно, с небольшой скидкой на неопытность новоявленной морской пехоты. Мой полк до да две сотни казаков – огромные силы для пиратского командора. Казаками командовал Лука, тот самый, с которым когда-то вместе отражали натиск турок при движении Козова. Он вызвался идти со мной добровольно и сам набрал нужное количество людей. Впрочем, казакам свойственно опускаться и не в такие отчаянные предприятия. Артиллерии командовал гранье, четыре пушки и ракетная установка. Больше тащить в набег не имело смысла, зато канонеры были натасканы великолепно. Каждый из расчетов во время стрельбы делал одну операцию, доведенную до автоматизма. В итоге скорострельность возрастала в несколько раз. Не знаю, как до подобного разделения не сумели додуматься в Европе, но до наполеоновских войн артиллерию можно было считать богом войны в поле с большой натяжкой, разве что при осаде крепостей. Десантировались мы почти у самого основания перешейка, отделяющего Керченский полуостров от остального Крыма, и сразу двинулись к цели. Еще в Москве из пленных татар я выбрал пару проводников, Люди всегда падки на деньги, и потому проблема привлечь кого-то на свою сторону не настолько велика, как принято думать. Вдобавок ко всему, одному из казаков тоже доводилось прохаживаться нынешним маршрутом. Еще в первом азовском походе Карп Синельников попал в плен, и в числе прочих невольников этапирован в каф. Сметливому казаку удалось бежать, но за время скитания он самим порядком изучить местность шли быстро, насколько позволял рельеф и царившая жара. Впереди и по сторонам дозорами маячили казаки. В центре колонны тянулась артиллерия и полтора десятка повозок с боеприпасами. Все остальное люди несли на себе. Нашего визита не ждали настолько, что весь первый день нас вообще никто не тревожил и не замечал. Прошла спокойная ночь. Костры не разжигали, город был поблизости. Весь марш строился на том, Чтобы выйти к цели утром, и лишь ближе к кафе или к кефе на турецкий лад дозунные, казаки сообщили, что за нами следят. Пусть поздно, только посеют среди своих панику, и я делал вид, что все идет строго по плану. Зато весь путь отставших не было. Остаться здесь в одиночку означало попасть даже не в плен, а в рабство. Лучше идти из последних сил, но вместе со всеми. Примкнуть штыки. Штык. И еще одно наше усовершенство. Потишные полки вооружены богинетами и в итоге в бою поставлены перед выбором то ли стрелять, то ли колоть. богинет, как известно, вставляется в оружейное дуло со всеми неизбежными последствиями. Кафа уже где-то совсем рядом и осталось привести в исполнение первоначальный план. Нынешний полк это 10 рот, плюс учрежденная охотничья команда или по существу 11 рота. Итого полторы тысячи штыков. Следовательно, нельзя показать хозяевам города наши подлинные силы. Задавят толпой, если сумеют ее организовать. По моему вызову рядом оказываются заместители и ближайшие помощники. Ширяев, Гранье, Лука и барон фон Клюгенау, занимающий должность большого полкового поручика, иными словами, подполковник. Я бы предпочел Григория, но тот только капитан, а и должность настоящее время синоним. Хотя навязанный мне заместитель, профессионал крепкий и потихоньку впитывает новое вооружение и тактик. Разделяемся. Ширяев. Три роты и полсотни казаков. Клюгенау. Тоже, плюс артиллерия Гранье. Со мной оставшиеся роты охотничья команда, казаки и ракетный станок. жан Задача перекрыть огнем бухту, чтобы ни одно корыто не смогло ее покинуть. Вопросы? «Не слишком ли мы рисковать?» Пользуется случаем Клюгенау. Нас мало, а мы разделяя силы. Дитрих, проникновенно сообщая, воюет не числом, а умением. и Еще нахальством. Что есть нахальство, не понимает подполковник. Русский он старается освоить добросовестно, как и надлежит выполнять любое дело истинному немцу. Это когда ты убеждаешь противника, что он слабее тебя». «Даже если дело обстоит наоборот», — поясняю я. Дитрик задумывается, переводя мысль на немецкий, и потом важно кивая. «О, я! Хорошо сказано, керр полковник!» — луках мыкает. Он с некоторым предубеждением относится к иностранцам. «Больше маяшьте, чем вступайте в бой на путь, то я напоследок. Будем брать на испуг». Вся операция подготовлена из расчета, что никакого гарнизона в кафе нет. Зачем он нужен? Черное море – это внутреннее озеро турецкого султана. Враги здесь не появлялись много лет, точно так же, как никому давным-давно не удавалось вторгнуться в Крым. И если в Керчи еще сохраняется крепость, то Кафа – торговый порт, крупнейший невольничий рынок юга. Кстати, именно здесь французы частенько покупают грибцов для галерр. Неприятно, но моя здешняя официальная родина – союзница турецкого султана, то есть как бы враг России. «Ахмед», – подзываю одного из татар, – «проведешь отряд к выходу из бухты. Слово офицера будет тебе свобода и деньги». «Моя проведет, моя знать каждый камень», – лицо татарина чуть озаряется предвкушением награды. И я поворачиваюсь к своим помощникам и выдыхаю традиционно. «С Богом, господа!» Короткие команды и отряд разделяется на три части. Две торопливо расходятся в стороны, и лишь я с оставшимися ротами продолжаю двигаться прямо. Чуть помедленнее, давай оставим время на обход. Кефе оказалась окруженной кольцом стен. Да только стены эти были изрядно обветшавшими, рассчитанными на войны иных эпох, не говоря уже о том, что к любым укреплениям требуются войны. Людей в городе хватало, а воинов не было. С облюбованной скалы я видел поднявшуюся в кафе панику, когда же в отдалении прогрохотали орудия жанжака, в городе стало твориться нечто вовсе неописуемое. Наш ракетный станок тоже выпустил партию ракет, так сказать, для вязчего убеждения наиболее упертых. Маячившие там и семь казаки и егеря давали жителям знать, что город окружен и остается или сдаваться победителям, или ждать штурма с весьма вероятными кровавыми последствиями Трубача и переводчика. Переводчиком вызвался Карп Синельников. Как многие казаки, он говорил и по-татарски, и по-туецки. Ему же пришлось вести белый флаг. Я и в вест предпочитал решать дело переговорами, разве что не хватало последнего дополнительного аргумента в виде нескольких боевых кораблей у входа в бухт. Опять забабахали пушки Гранье. Судя по чистоте, бравый канонер развил максимальную скоростельность, не позволяя какому-то отчаянному капитану выйти из порта. И вдруг канонада резко оборвалась. И я не мог знать, удалось ли неведомо судну уйти, или на отправилось на дно ворской, однако был уверен в одном. Нападения на Жанжака со стороны горожан не было. В противном случае к пушечной пальбе обязательно добавились бы оружейные залпы. В любом случае, этак оказалось на руку. Эдакая удачная прелюдия к сону на трубе, которую исполнил мой провожатый. Ценители духовой музыки с пушечным аккомпанементом нашлись практически сразу. Пожилой, богато одетый турок с седой бородой, какой-то не то слуга, не то телохранитель и переводчик. Последний вполне возможно из бывших христиан. По крайней мере, мне он больше напомнил славянин. Полковник русской армии Кабанов. Считаю своим долгом сообщить, что город окружен. «Но откуда?» – перевел ответ турко-славянин. неисповедимый пути Аллаха. Все религии любят говорить о непознаваемости божественного промысла. Удобно, когда не хочешь уточнять детали». «В богословии я откровенно не силен, потому вместо обсуждения тонкостей высших материй пришлось сразу спуститься на грешную землю. Наши условия были предельно просты. Немедленная свобода всем невольникам, славянам и христианам, Обоего полов, вне зависимости, предназначены они для продажи или принадлежат кому-то из местных жителей. Седобородый турок дернулся, услышав предложение расстаться с тем, о чем базировалось благополучие города. К сожалению, могу добавить, что жители Кефи, у которых через два часа обнаружатся невольники указанных категорий, будут повешены на собственных воротах, а все имущество разграблено. И я сомневался, есть ли в нынешнем языке слово «конфискация», а если и есть, то сумеет ли его перевести хоть один из наличествующих переводчиков. карплана точно не ведала. А зато грабеж — это настолько родное и привычно что понятно гражданам всех стран и всех народов. Мой почтенный собеседник был убит. Данные оказались верны. Городской гарнизон был невелик, а сами жители не привыкли защищать свое имущество перед лицом угрозы. Тем более о нашей подлинной честности они понятия не имели. Сама с которой я выдвигал условия, говорила о том, что перед кафой стоят немалые силы. Откуда они взялись во владениях султана, вопрос другой. Может в это самое время такие же полчища стоят перед остальными городами полуострова, а то и ворвались с них и сейчас победители тешат низменные желания. Каждый отпущенный на волю должен иметь с собой запас продуктов и воды на три дня, дополнил я во избежание кривотолки. Можно было бы точнее говорить рациона, ведь наверняка бывший хозяин дадут самую малость, а потом с пеной в рта стало доказать, будто человеку вполне достаточно на весь срок одной лепешки. Только не было у меня времени следить еще и за этим. перешеек невелик, и я хотел до вечера вернуться к оставленным кораблям. Егеря и казаки шли почти налегке. Продуктов у нас было в обрез, да в крайнем случае вчерашние рабы потерпят немного. Свобода гораздо важнее бытовых неудобств. Все в руках Аллаха, изрек турок, поворачивая коня. Куда вы почтенные? Мы еще не обговорили сумму выкупа, остановил я его. Какого выкупа, удивился мой оппонент, разве рабы? В нашей стране рабство не существует. Я немного покривил душой, однако нехай же родину, мы лишь возвращаем собственных граждан в родные места. Но люди ради помощи близким проделали большой поход, и было бы несправедливо оставить их без вознаграждения за богоугодное дело. Сумма вознаграждения поверла турка в небольшой шок. Он даже не сразу мог найти подобающие случаю слова. Когда же нашел, это оказались избитые фразы о бедности жителей и о том, что у всех у них не наберется и четверти таких денег, даже если отдадут последнее и сами останутся нищими. Не знаю, может на кого-то цветастая речь седобородного представителя власти произвела бы впечатление. Только я несколько лет занимался тем, что торговался со всевозможными губернаторами и комендантами и, как ни странно, всегда умел находить нужные аргументы – после чего власти горожане находили просимую сумму. «Нет, значит нет. Придется моим людям поискать самим. Как только Кефе будет взять штурмом, — лениво заметил я и не удержался от демонстративного зевка. Помимо солдат с нами казаки. Они страсть как любят врываться в чужие города. Вам рассказать, что случается после штурма?» «Не потребовалось». Отдать захваченный город на разграбление – обычная практика во всей цивилизованной Европе и шире по всему известному миру, поэтому в комментариях не нуждается. Разверевших во время штурма солдат остановить невозможно. Вот им и дают спустить пар на сутки, а то и трое. Выживет ли кто из горожан в течение этого времени, никого не волнует. Турок еще попытался что-то говорить о плохой торговле, о разорении состоятельных некогда людей – Однако выслушать его времени не было. Я достал приготовленные заранее песочные часы, у меня были механические карманные, но песочные в данном случае на порядок нагляднее демонстрируют неумолимый бег времени. К глубокому сожалению, я могу вам дать только два часа. Люди рвутся на штурм, и стоит больших усилий сдерживать их. Но за этот срок я ручаюсь. И первые пищенки посыпались вниз. Двух часов оказалось даже много. Первые невольники появились уже спустя полчаса, а затем как прорвало. Люди шли и шли. Мужчины и женщины всех возрастов зачастую с детьми. Их отводили в сторону с расчетом, чтобы и они тоже не смогли оценить подлинные силы освободителей. Выкуп тоже появился раньше определенного срока. Золото, серебро, драгоценные камни. Все более-менее компактное, пригодное к перевозке. А жаль, пересчитать времени не было. Это же не пачки ассигнации в банковской упаковке для удобства счета. Оценить каждый камушек, перевести одну валюту в другую. Лука, пошли за Крюгенао. Пусть сдаст команду жанжаку а сам едет сюда. Мне нужен кто-то, кто займется освобожденными. И вот еще. Через полчаса Гранье и Ширяев должны снять людей. Казаки пусть пока продолжают маячить еще столько же, а потом догоняют нас». «Сделаю!» — кивает сотник. понятие о дисциплине у казаков пока своеобразные. Они еще не превратились в имперское войско, и по потому зачастую фразы звучат отнюдь неуставные. Между тем количество бывших невольников превышает все ожидания. Их уже минимум тысяч семь, и число все продолжает расти. Поневоле начинаю волноваться, хватит ли у нас тонары, чтобы вывести разом всех. «Нет, можно потесниться» расстояние в Азовском море не настолько велики, а в тесноте, не в обиде. Да только всему есть предел. Наконец появляется Клюгенал. Сразу оценивающий смотрит на добычу и даже сглатывает слюну. Сон о драгоценности — это еда. «Герб полковник!» — вздыхает мой первый зам, не находя слова восторга. «Дитрик, займитесь невольниками. Мы должны как можно скорее выступить в обратный путь». «А почему я?» — возмущается полковник!» «Ах, и офицер, и вдруг такая задача!» «Потому что мне больше некому поручить это дело», — поясняю я. «Вместе с тем, если их хоть немного не организовать, мы рискуем не успеть вернуться до темноты корабля». воль подтягивается Клюгенау. «В казне караул из надежных солдат», — продолжил я. «Магет из казаков», — предложил сразу Лука. «А нет, брать себе они не будут. Вечные добытчики прекрасно понимают». «Начни мы сейчас дуван делить, и ноги не, успе... не унесет никто. Надо бы еще охранять надобно». «Я сказал, солдат, тебе, Лука, другое поручение. Подбери дюжину казаков. Надо по кафе проехать. Посмотрим, всех ли невольников выдали, только предупреди. Никакого грабежа. Жителей не обижать. Мы слово дали». «Ну, конечно», — вздохнул Лука. Город был хотелось нарушить, да только злить местных через не стоило. А на нас шапками закидают. Седобородый турок встретил нас у ворот. Он словно безмолвно вопрошал «Теперь-то, что вам надо?» Но раз уступив, теперь возражать не осмелилось. Мы ехали по городу, провожаемый недобрым молчанием. Жители искоса открыто не осмелились, посмотрели на нас, как на разбойников. Зато немногочисленный гарнизон спрятался греха подальше. Безделие и отсутствие опасности разлагает воина. Это не Азов, вынужденно отражавший казачьи набеги. Около одного из домов промелькнул светлое женское лицо. — Стой! — приподнял я руку. — Красавица, подойди! Женщина поняла мою речь и с опаской подвинулась к Кавалькаде. Точно откуда-то из Руси или Малороссии. Я сказал отпустить всех невольников. — Кто хозяин? — попросил я сопровождашу на стулка переводчика. «Не губите, господин!» — женщина бросилась в ноги перед моим конем. «Не хочу никуда! Не отбирайте меня у Хасана!» Вытащенный на улицу хозяин, полноватый, однако, с холеным лицом, стоял между казаками, ни жив, ни мертв. «Детей отца не лишайте! Ой, лишенька!» — причитала женщина. Сопровождающие меня мялись. «Черт их баб разберет! Ей добрать хотят дури, она!» Но мало-помалу прояснилось. Женщина действительно с Малороссией уже давно считалась женой, купившей ее Хасана. Даже троих детей успели завести. Если остальным бывшим пленникам наш приход доставил радость, то для нее оборачивался бедой. Хрен с ней вырогался я, делая знак, чтобы отпустили турка. Вольного воля, поехали. Настроения продолжать объезд уже не было. Да и время. Пока еще доберемся до заветного берега.